«Но вы же не возражали, когда на вас работали рабы!» — возмущенно восклицала скарлет «Ах, это совсем другое дело! Какая же у рабов была беда! Да и несчастливы они не были! В рабстве негром жилось куда лучше, чем сейчас, когда их освободили. И если она не верит, пусть посмотрит вокруг!» Но, как всегда, когда скарлет наталкивалась на противодействие Это лишь подхлёстывало её решимость идти своим путём. Она сняла Ахью с управления лесопилкой, поручила ему развозить лес и окончательно сговорилась с Джонни Геллигером. Он, казалось, был единственным, кто одобрял её решение нанять каторжников. Он кивнул своей круглой головой и сказал, что это ловкий ход. скарлет глядя на этого маленького человечка,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 скажи же мне что тебя мучит я все устрою все сделаю чтоб тебе было хорошо, но его церемонная отчужденность удерживала ее на расстоянии